Третье. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние, вкус. Мышечное чувство. Для ориентации тела в пространстве очень важны сигналы, непрерывно поступающие в головной мозг от мышц. Эти сигналы возникают потому, что в скелетных мышцах находятся специальные мышечные рецепторы, которые возбуждаются при сокращении или растяжении мышц. В обычных условиях мы не ощущаем мускулатуру своего тела, но без мышечного чувства человек не может выполнить ни одного координированного движения. Кожную чувствительность обеспечивает работа нескольких анализаторов. Прежде всего боль. Болевые рецепторы есть в мышцах, коже, во внутренних органах. Боль это очень важный сигнал тревоги для организма. Сигнал мобилизации на борьбу с опасностью. Важное чувство кожи осязание, Ощущение прикосновения и давления оно создается благодаря механорецепторам. Их больше всего на подушечках пальцев, на губах и на кончике языка. Воспринимающие температурные колебания терморецепторы распределены по телу неравномерно, много их в коже лица. Живота, а вот кожа ног не так чувствительна. Обоняние. Мир заполнен разными запахами. Человек может воспринимать более 400 тысяч запахов. Орган обоняния расположен в верхней части ротовой полости. Это скопление обонятельных рецепторов, снабженных ресничками. Именно эти реснички и принимают на себя молекулы пахучих веществ. Затем по нервным волокнам к мозгу направляются импульсы, сигнализирующие о запахе. Человек способен Чувствовать лишь запах летучих или растворенных в воде или жирах веществ. Обоняние позволяет определить качество вдыхаемого воздуха, обнаруживать опасные вещества или недоброкачественные продукты. Вкус. Ощущение вкуса, как и запаха, связано с действием химических веществ на чувствительные клетки. Орган вкуса представлен множеством вкусовых почек, расположенных в слизистой оболочке языка, мягкого неба, зева и глотки. В них содержатся вкусовые рецепторы, возбуждаемые растворенными в жидкости веществами. Растворителем в ротовой полости служит слюна. Полное вкусовое чувство возникает в результате сложного взаимодействия вкусовых, обонятельных, осязательных, температурных рецепторов, находящихся в ротовой полости. Вспомните, насколько меняется вкус пищи, когда у нас исчезает обоняние при сильном насморке.